Глава 2. 1707 год, апрель, 22 Москва. Царевич шел вдоль шеренги монахов и всматривался в их лица. Спокойные, решительные, никто не отводил взгляда, но явно не демонстрировал вызова. Но главное, в глазах читал Саума. Перед ним стояли не тупые солдафоны, отнюдь нет. Все они имели некоторое военное прошлое, как ему сообщили. Выправка давала о себе знать. Нормально владеть боевой шпагой или саблей без крепкой спины попросту невозможно. Так что Алексей уже наловчился выхватывать взглядом тех, кто действительно что-то мог в фехтовании. И тут стояли именно они. Сотня человек. Они на глазах Алексея построились четко и слаженно, подчиняясь командам кряжестого монаха лет шестидесяти. Такой взгляд, повадки и движения можно было бы ожидать от матерого полевого командира, прошедшего много тяжелых кампаний. Язык жестов прямо вопил об этом, орал, отчего в одежде простого мастерового он выглядел весьма карикатурно. Словно лев слюнявчики. Вы будете жить здесь, начал Алексей на латыни. В казарме на территории учебно-тренировочного полигона. Ни с кем сторонним в разговоры не вступать, территорию не покидать. В Москве шпионов, что на собаке блох. А ваше нахождение здесь тайно. Вопросы? Тишина. К вам будет представлен вот он указал царевич на зама герасима он знает латынь ему поручено обеспечивать вас всем потребным если что к нему указал парень на самого главу лейпке расиров он не мой но язык жестов знает и отвечает за вашу подготовку вопросы как мы с ним будем общаться мы языка жестов не знаем спросил кряжистый священник, стоящий над учебной группой. «В боевой обстановке не всегда есть возможность говорить, чтобы не выдавать себя, поэтому язык жестов вы будете изучать. Впрочем, если возникнет необходимость, просто обратитесь. Герасим немой, а не глухой. Найдет способ понять и решить вопрос». Священник кивнул. «Если все понятно...» «Прошу проследовать в казарму и переодеться. Для всех вы должны выглядеть, как один из отрядов лейб-кирасиров на учебе. Поэтому внешне вам надлежит им соответствовать». Алексей сделал отмашку. И монахи, подчинившись командам их командира, перестроились в колонну подвое и двинулись к казарме. Царевич же обернулся к остальной делегации иезуитов. Несколько секунд их рассматривал. Потом обратился к их руководителю. «Прошу за мной. Остальные подождут в приемном зале». Через полчаса они уже с удобством расположились в кабинете царевича. «Почему здесь?» «Здесь сложнее всего нас будет подслушать». Гость кивнул, принимая ответ. И, достав из-за пазухи небольшое письмо, протянул его Алексею. «Это мои личные рекомендации». Парень достал перчатки из каучука и маску из него же со стеклами окуляров и угольным воздушным фильтром в жестяной коробочке. Надел их. Осторожно принял письмо. Осмотрел. Скрыл ножиком для бумаги. Над подносом. Проверил на наличие чего-то сыпучего. Но на черный поднос ничего не просыпалось после чего он прочитал послание, держа его на вытянутых руках. Закончил. Положил на поднос, куда ранее сложил и ножик для бумаги, которым его вскрывал. Туда же бросил перчатки и маску. «Вы, полагаете, мы хотели вас отравить?» — спросил Иезуит, что внимательно наблюдал за этой процедурой. «Доверяй, но проверяй», — пожал плечами Алексей. После стольких покушений глупо пренебрегать предосторожностью, а зная, кто наш враг и подавно. Раз вы так серьезно к этому вопросу относитесь, мне хотелось бы поговорить с вами откровенно, насколько это, конечно, возможно между наследником сильной державы и скромным монахом. — Вы верно шутите, — улыбнулся царевич. Хотите сказать, что ко мне на переговоры отправили скромного монаха? Да еще с рекомендательным письмом, написанным собственноручно папой? Я рад вашему визиту, но не думаю, что эту встречу нужно начинать с лукавства. Генерал Ордена вряд ли бы приехал. Он на виду, а его визит вызвал бы массу ненужных вопросов. Учитывая щекотливость момента, а мне должен был прибыть кто-то из фактического руководства ордена, но тот, кто не на виду». Собеседник мягко улыбнулся, промолчав. «Разве я ошибся в моих рассуждениях?» «Нет, но при всем при этом я остаюсь скромным монахом. Я не так хорошо знаю латынь, чтобы читать между строк. Если хотите откровенность, то представьтесь». Я не могу оглашать свой статус перед непосвященным. Достаточно того, что я действительно вхожу в руководство Ордена и наделен самыми широкими полномочиями, вполне подходящими для того, чтобы вести с вами переговоры. До меня доходили слухи, что у иезуитов есть публичный генерал, который на виду, и истинный, который находится в тени. Это как-то связано? «Слухи? И кто же их распространяет?» Излишне холодно поинтересовался Визави. «А откуда мне знать?» «До меня доходит лишь эхо», — пожал плечами царевич. «Впрочем, это как-то меняет дело?» «Нет». «Благодарю. В принципе, мне этого достаточно». «А зачем ордену такая конспирация?» В конце концов, если это узнал я, человек со стороны, то это не является значимым секретом. Ну а дальше дела времени, чтобы вычислить персоналии. Как я уже ранее произнес, к огромному сожалению мне нельзя обсуждать такие вещи с непосвященным. Немного помолчали, изучая друг друга. Кофе? Чай? Может быть что-то алкогольное? Могу предложить отличный медицинский спирт. Зачем вам все это? Я знаю, что про нас думают на Руси. У вас слово «Иезуит» бранное. И в чем-то такая оценка с вашей стороны справедлива. Для вас мы враги, и вы обратились к нам с предложением помощи. Это странно. В высшей степени странно. Не враги, но противники. Теперь вы со мной играете в слова. Зло есть зло. Большое, маленькое, среднее, какая разница? Зло трудно измерить, его границы размыты. Если надо будет выбирать между одним злом и другим, я не буду выбирать вовсе. Красивые слова, не правда ли? Жаль, что в жизни не так. Вы считаете нас злом? Мне не нравится католичество. Кесарю Кесарева. Этот принцип нарушен, что влечет за собой многие беды. Мы разве на богословском диспуте? Повел бровью иезуит. Нет, но вы спрашиваете. Да, для меня католичество зло. Меньшее, чем протестанты, но зло. А вы его клинок. Изначально и в основном он не обращен против нас. Но... И да, я понимаю, чтобы победить дракона, нужно завести своего собственного. Но сходство вашего ордена с теми, ради кого мы сейчас тут беседуем, невероятно. Чем отличается волк от волкодава? И там, и там четыре ноги, мощное тело, крепкие зубы. В сумерках порой не разобрать, кто где. Только один режет овец, а второй — волков. Но овец резать легче, и они вкуснее соблазн велик а человек слаб не так ли волки и волкодавы медленно произнес будто пробуя на вкус эти слова изуит что схожестью своей словно братья интересно но вы все же выбрали нашу сторону почему волков стало много «Слишком много, и я не мог оставаться в стороне, потому что сначала съедят вас, а потом придут за мной, или моими наследниками». «И поэтому вы подсказали Людовику XIV, как лучшим образом высадить Джеймса Стюарта», улыбнулся изуит «Вам это известно? Откуда?» «Слухи». Всего лишь слухи. «До нас доходит лишь эхо», — развел руками собеседник. «Понимаю», — кивнул Алексей. «Тот факт, что вы сюда приехали, говорит о том, что мои подозрения не беспочвены. Это так. Если бы не жадность Филиппа Красивого, орден тамплиеров был бы уничтожен. Выжгли бы как заразу» но он, сломя голову, бросился на приманку, на то, что положили перед его носом, из-за чего упустил часть важных людей, казну и самые ценные документы. Ордена тамплиеров давно уже нет, но есть его наследники. Их круг достаточно узок и практически никогда не превышает полсотни человек. И вы правы. Наш орден связан с ними. Отринув соблазны лукавого, шесть человек некогда ушли оттуда, встав на защиту папского престола. Вот из них и сформировался наш орден. Святой Игнатий? Да, но не только он. Впрочем, наши дорожки с ним давно разошлись. Так уж и разошлись. Ну, как сказать. Мы вынуждены идти рядом, чтобы противостоять. А дела они начали большие, да. Переждав бурю, они начали продвигать на самые вершины церкви мужчин, склонных к разврату, желательно противоестественному, к алчности и способных к ярой показной набожности. Это оказалось несложно». Тут подарок или взятка, там помочь в щекотливом деле. И вот уже нужный человек примеряет кардинальскую шапку. Хуже того, он набожен, показ на деле же. Иезуит махнул рукой. Урия стала разлагаться на глазах. Это вызвало закономерное раздражение паствы. Чем они и воспользовались, ради чего и старались. Этим несложно было воспользоваться. Даже если бы они просто стояли в стороне, полыхнуло бы. Мне неизвестно, был ли из их рядов тот же Ян Гус. Но это и не важно. В таком деле, наоборот, лучше использовать истого верующего человека. Чистого в делах своих перед людьми. В темную? Да, разумеется. Просто помочь дать денег, свести с нужными людьми. Дальше оно само закрутится и закрутилось. Тот же Мартин Лютер тоже не был человеком из них, просто озлобленный продажей индульгенции лицемерием кури и лицемерием курии проповедник которого направили и которому помогли. Исподволь. Как в Эдемском саду, ведь лукавый не заставлял его есть яблоко с древа познания. Лицемерие, лесть и ложь, они порой бывают очень правдоподобны. А эти индульгенции? Святой престол ведь их давно продавал. Отчего же поначалу на них спокойно реагировали, а потом словно взбесились? таких продавали очень осторожно. А потом очередному папе захотелось построить блистательный собор, который бы затмил святую Софию. На это требовались деньги, много денег, очень много. Урия же уже в немалой степени разложилась, и средства, собираемые через десятину и пожертвования, разворовывали с удивительной наглостью. Вот кто-то папе и подсказал, как найти средства для собора. После чего и началась массовая продажа индульгенций, оголтелая симония, и прочие дурные вещи, в том числе и совсем уж открытый разврат, все сильнее и сильнее принимавшие противоестественные формы. Какое удачное совпадение, да? Содомия? Да, но не только. Впрочем, я не хочу погружаться в этот вопрос. Мерзко. А кто из деятелей реформации точно был из них? В основном все те же, кто на виду использовались в темную, чтобы ими не жалко было пожертвовать. Но случались и исключения. Например, Уллерих Цвингли. Он доставал на борьбу со Святым Престолом совершенно невероятные суммы, играючи. Сто тысяч флоринов, полмиллиона, миллион, больше. Это для него было не проблемой. Вынимал их словно из какого-то чертова сундука и пускал в дело. Через что его и вычислили, а потом и ликвидировали. С тех пор они стали осторожнее. Вы плоть от плоти. Знаете все про их методы. И я не понимаю, почему они до сих пор живы. Потому что нам неизвестно главное — их имена. Кое-кто из их лидеров иногда становится нам известен, но это несущественно потому что они организованы на совершенно ином принципе. У нас строгая иерархия с дублированием управления. Иезуит улыбнулся, проигнорировав это замечание, и закончил свою фразу. А у них — рой. Мне показалось, что россыпь маленьких кланов. Да, именно так. Только они редко состоят из кровных родственников. Иначе их вычислить было бы слишком легко. Даже по наследству от отца к сыну членство не всегда передается. «Хм, прямо как мафия». «Что?» «Мафия — это организованные преступные группировки. Их объединяет, как правило, общность интересов и частенько происхождение, землячество». «Да, да», — покивал иезуит, — «примерно так». Эти кланы враждуют между собою А как же? Такова их... Хм. Волчья природа. За добычу, как правило. Но если можно больно ударить Святой Престол, они объединяют усилия ненадолго. Они вообще весьма сколочные. Только это нас и спасает. Меньше пятидесяти человек, разделенных на маленькие кланы, И это на всю Европу. Звучит нереалистично. Мне кажется, что вы не договариваете. А их много не нужно. Их сила, шантаж и деньги. У них на многих влиятельных людей есть своя папочка. Прямо как у вас. Лукаво улыбнулся иезуит. Через что они вынуждают их сотрудничать и делать то, что нужно им? а чтобы жертва не пыталась соскочить с крючка, они жадничают, подкидывая ей деньги. Кнут и пряник. Это сочетание хорошо действует. Отсюда их погоня за высокой нормой прибыли. Разумеется. Как угодно, что угодно, лишь бы побольше денег хапнуть. Они на все пойдут ради денег, на любое преступление. Для них деньги — Это жизнь, это кровь, это воздух. Потеря денег для них смерти подобна. Часто они загребают жар чужими руками, используя посредников. Они ведь понимают, что делают нередко дурные дела, за которые могут и спросить. Как с деятелями реформации? Да. И почему за столько лет они еще не сумели взять на крючок ваш орден? Пытаются... Постоянно пытаются. Хуже того, нам регулярно поступают предложения вернуться. Превратиться в самый мощный клан с ролью этакого третейского судьи. Через что они хотят подчинить финансы Святого Престола? «Банк Ватикана», — покивал Алексей. «Там, еще в прошлой жизни, он узнал, будучи студентом, что эта организация является самым крупным инструментом в мире по отмыванию денег и проведению серых сделок. «Мы его так не называем. Это меняет суть?» «Нет», — улыбнулся иезуит. «Пока мы держимся. Но что будет дальше? Через пятнадцать лет, через сто? Соблазны велики, и лукавый умеет их подавать. «И тут появляюсь я, и тут появляетесь вы», — снова улыбнулся изуит «Откуда вы узнали о замке Деба-Мануаров?» «Это элементарно». «Учитель музыки». «Да». «И, признаться, меня это бесит». «Мои подчиненные проявили излишнее рвение и обрушили французскую агентуру в Москве». Это было так глупо, так непрофессионально. Впрочем, сделанного не вернуть. А он откуда знает? Он уже не молодой человек и давно служит Кальберу. Опытный убийца. И ему дважды почти удалось сделать порученное дело, несмотря на все мои меры предосторожности. Специально для его выявления я даже разыграл небольшой спектакль, вынудив его начать нервничать и постараться спешно покинуть Москву. Через что вскрыл его и всю французскую сеть. Но в процессе, еще до накрытия сети, произошло самое интересное. Пришел приказ на его ликвидацию. Ее начали готовить, свои же. Почему? Не хотели платить? Бред. В отношении верных псов так не поступают. Можно разом утратить лояльность подчиненных. Тогда почему? Я его взял, разговорил и узнал причину. Он в свое время участвовал в одной операции и случайно узнал то, чего не следовало про тот замок. Хотя он, правда, и сам толком не знает, что там хранится. Но сопоставить факты и прикинуть, что к чему, оказалось несложно. «И почему же этого человека, который слишком много знал, отправили сюда?» Вероятно, эти обстоятельства еще не прояснились, когда его отправляли. Либо отправлял его человек, не посвященный в подобные дела. Насколько мне известно, приказ о ликвидации отдавал никульбер он так как раз хотел его вытащить во Францию и после попытки его ликвидации приказал затаиться. «Допустим», — стивнул иезуит. Что вы хотите за помощь нам? Чтобы волки не пришли в мой дом. Само собой. Но любая услуга должна быть оплачена. Мы, как вы выразились, противники. Но иногда нам все же придется работать сообща. Вы ведь понимаете? Понимаю. Но я не знаю, что у вас просить. Мы ведь противники. Попросишь людей, так там через одного будет ваш агент. «Денег? Да, они у нас есть. И лишнего нам не надо. Сведений? Так вводить в заблуждение в своих интересах станете. Что не возьми, все с сюрпризом. Так уж и нечего попросить. Неужели у вас нет никаких задач, которые такая организация, как та, что я представляю, сможет решить? Если я попрошу вернуть нам Западную Русь, вы ведь не согласитесь?» Улыбнулся Алексей. А если и согласитесь, то чего будут стоить наши договоренности хотя бы через месяц? Вы думаете, это в наших силах? Речь Посполитая наводнена иезуитами, которые ведут серьезную работу по созданию из нее антироссии. А нам на границе такая головная боль не нужна. И мы ее в любом случае ликвидируем, рано или поздно, несмотря ни на что. Это вопрос нашего выживания». «И вы хотите, чтобы это случилось как можно раньше и как можно меньшими трудами?» Разговор закончился. Иезуит удалился. Алексей же еще долго сидел и обдумывал беседу. «Теории заговоров, конспирологи, рептилоиды...» Тихо пробурчал он, подводя некий итог... А на деле обычные ОПГ. Ну, хорошо, необычные. Но так даже интереснее. Даже религиозный соус, которым они обмазаны, и тот жиденький. Бабло и влияние. Все так банально. Люди, как люди. Любят деньги. на ведь это всегда было. Только квартирный вопрос их еще не испортил.